действовать в духе великой книги, открывшей германской расе путь в светозарное будущее, то есть напористо, без обязательных для прежней дипломатии лавирований, недоговорок и компромиссов. А главное смело Главное, не подстраиваясь под хорошо изученного партнера в переговорах, а наоборот, вынуждая его принять тебя таким, каков ты есть. Это дает огромный выигрыш в темпе и в качестве, ибо западноевропейский партнер, который исповедует консервативный, веками создавшийся традиционализм, столкнувшись с новым качеством дипломатии, созданной национал-социализмом, будет озабочен не столько тем, чтобы победить, но тем, как бы не утерять, ибо отдела приходится иметь с хамами, а им лучше отдать малость, чтобы они не отхватили главного. Розенберг старался везде и всюду подчёркивать гуманизм и интеллигентность учения Гитлера. Рибентроп, в противополосью Об учении фюрера ничего не говорил, но действовал отнюдь не как интеллигент и гуманист. Он сразу же заявлял в переговорах свой новый стиль. Стиль открытого удара и угрозы. «Если сами добром не дадите, возьмем силой. Вы нас вынудите к этому, и вся ответственность за последствия этого вынужденного вами шага ляжет на вас». И история вам этого не простит. Западная дипломатия, отягощенная, как иронизировал Рибентроп чрезмерным знанием мировой истории, старалась подверстать новое движение, родившееся в Германии, под свои представления о политике и заставить Гитлера принять их манеру поведения. Они считали, что путь этот, видимо, будет длительным и сложным, но идти на открытую конфронтацию через 16 лет после мировой бойни негуманно и жестоко. В конце концов, считали в западных кругах Гитлер европеец, с ним надо вести себя так, как это принято в Европе. Не замечать его как можно было позволять себе не замечать в течение ряда лет Россию, недопустимо, ибо Россия — отсталая держава, которая сама по себе изрыгнет большевизм, оставшись один на один с экономическими трудностями, окруженная на востоке алчными азиатскими государствами, а на западе — стеной холодного и надменного непризнания. Гитлер же — представляют Германию, без и в некоторой европейская, да и мировая цивилизация немыслима. Ребенок, угадав, что взрослые после беседы с врачами-педиатрами пришли к выводу, что наказание может травмировать слабую душу и подвигнуть дитя на еще большие шалости, становится домашним тираном. Ему все позволено и все прощается. Повзрослеет, поймет и изменится. Риббентроп исходил именно из этого детского правила и одержал победу. Он вернулся в Берлин победителем. Он, именно он, а не Розенберг, стал рейхсминистром иностранных дел. В общении с подчиненными Риббентроп выработал такую же манеру, как и в переговорах с противником — краткость, сухость, четкость. «Я рад», — сказал он Вейзенмайеру, — «что именно вам вменено в обязанность вписать еще одну страницу нашего дипломатического подвига в летопись истории национал-социализма. Я убежден, что вы победите в Югославии так же легко, как вы победили в Словакии. Я даю вам санкцию на контакты со всеми оппозиционными и сепаратистскими силами в Загребе и вне его. Я договорился с нашими друзьями в Югославии, что ваша миссия пройдет вне поля зрения Белграда.